ты беременна. Любовники иногда мечтают о счастливом совместном будущем. Он лепечет, что хотел бы назвать тебя своей женой, а ты, что непременно родишь ему сыночка или лапочку-дочку. И вот момент настал. Красных дней календаря ты так и не увидела, зато дождалась задержки, купила тест и приплыли. Вот тебе бабушка и Юрк не в дверь. Быстренько скачешь на УЗИ, и тебе выдают на руки черно-белую размазанную фотографию твоего чада. Маленького пока, но уже твоего. Что делать? О чем думает голова? Заглянешь к психологу? Попробуй. Юлька примчалась почти на заре. Разбудила меня и сунула в нос бланк УЗИ. Вот, полюбуйся, залетела. А Залетела — это когда ты не любимая женщина, а объект — секс-посещений, завуалированных до уровня случайного романа. Как мне ему сказать? Спокойно. Главное – разобраться прежде всего с самой собой, быть младенцу или нет. Если ты считаешь, что ребенку жить, сообщай о своем решении радостно и спокойно. Если сомневаешься, говори, советуясь и спрашивая. С нескрываемым интересом слушай ответ и смотри на реакцию. По выражению глаз любимого, женщина понимает все – Каждое его движение становится видным, любое слово что-то значит для тебя, все еще принимающий свое решение. Обладая же однозначной уверенностью, что рожать не станешь, лучше посети доктора, не ставя любимого в известность. Частенько после похода милых к гинекологу мужчины впадают в какой-то ступор, особенно сексуальный. Не сказав ни слова о содеянном, ты защищаешься от происходящего в мужской голове неблагодарного отвращения к женщине, сделавшей аборт. Да, это жестоко и несправедливо по отношению к возлюбленной, но так обычно и бывает. Если ты избавилась от ребенка и продолжаешь отношения с Милом, да еще выписала ему все, что смогла, готовься к следующей трудности. Обладатель спермообильного резвого младшего братца может подумать, что, если понадобится, ты сделаешь еще не один апорт и сама поправишь по-быстренькому щекотливую ситуацию. Сначала так подумает, а потом и привыкнет. Он поймет, что это не его проблема, и тогда страх за живучесть жидких космонавтов и ученых, стремящихся к твоей яйцеклетке, полностью ложится на твою голову со всеми вопросами контрацепции. Вся история вашей любви может скрыться в череде абортов, если ты не желаешь впредь думать о предохранении от беременности. Бывают, конечно, случаи, когда приходится получать финансирование на такое неблагоугодное дело. Хорошо, если у тебя хватило находчивости попросить у милого эту сумму на безделушки или платье. Просить денег нехорошо, а брать их на осуществление своего решения совсем не годится. «Совсем другое дело. Если вы оговаривали, что он не хочет иметь совместных с тобой детей, тогда сообщаешь как о случайности, и если он сопротивляется подпольному отцовству и настаивает на походе к искулапу, вся ответственность за ваши действия ложится на него. И отвести к доктору должен он, и оплатить процедуру, и забрать обратно домой. Конечно, он не обязательно должен сидеть на водительском кресле, но организовать все, что тебе понадобится, его задача. Ладно, о деньгах не столь важно». Для многих девушек встреча с акушером-гинекологом в столь неприятных обстоятельствах бьет по-живому. Каждая женщина придает собственную степень важности такому моменту, но бесследно это не проходит ни для одной. Подобная психотравма ложится камнем в ранимую женскую душу. Вот, почитай-ка странички из дневника любовницы. Суди сама, как ей трудно было решиться. Подобные переживания по-настоящему глубоки. Я сижу у стола с волшебной таблеткой в руке. Это приговор нашему с тобой, народившемуся малышу. Стоит мне выпить, и его жизнь внутри меня прекратится. Мысли тягучим киселем воспоминаний будоражит почти замершую мою душу. Надо же, вспомнился первый наш день, как я обалдела от встречи с тобой и пошла во след, как загипнотизированная. Помнишь, я рассказывала тебе сон, который снился мне сразу, как только мы познакомились. Я бежала в ночном бреду по заснеженному перрону и вдруг увидела твое лицо в окне вагона отъезжающего поезда. Без раздумий я запрыгнула в открытые двери и стала искать тебя, пробегая вереницы вагонов, расталкивая людей и перепрыгивая через чужие чемоданы. Я искала тебя, еще незнакомого, но с такими родными глазами. Увидела тебя, подошла, и ты обнял меня». Я положила голову тебе на плечо и замерла от ощущения покоя. Впервые за много лет я чувствовала себя так хорошо. Рядом с твоей душой моя душа чувствовала себя дома. Там, во сне, мне было безразлично, куда мы едем. Я даже не потрудилась узнать, какой это поезд, скорый поезд или дальнего следования, потому что ты был рядом. Сейчас сижу в полумраке, смотрю на рассвет и почти досматриваю тот сон. Рядом тебя нет, и состав нашей любви оказывается... Шел в депо. Любовь чувство, которое движет саму жизнь. Мы любили, теперь нет. Скоро остановится маленькая жизнь еще нерожденного малыша, потому что месяц назад ты проснулся наяву и понял, что все кончилось. Ты не будешь растрачивать свою жизнь на какие-то перемены, потому что тебя устраивало все до тех пор, пока я не объявила, что жду ребенка. Ты сказал, что больше не любишь меня. Эта странная и холодная новость втискивалась в меня. Противной гусеницей. Долго я пыталась ужиться с ней, не верила. Мне пришлось самой принимать решение и внутренне отпустить тебя. Да я и сама уже не люблю тебя, наверное. Это очень сложно. Именно ты сделал меня самой счастливой, именно тебе удалось сделать меня столь несчастной, какой я никогда не была. Наверное, повезло тем, кто может возненавидеть так же страстно, как любить. У меня же ужасная душевная боль. Так жаль, что ты оказался беспринципным мужчиной, боящимся любой ответственности. Что захотел, чтобы мы с твоей женой сами разбирались друг с другом, а ты бы продолжал купаться во внимании и наслаждаться жизнью. И ребенок, которого я хотела сохранить, был важен и желанен только для меня. Ты показываешь полную свою от меня отчужденность. Я не стану вымаливать ничего, потому что все, данное из жалости, мне без надобности. А после того, как я сообщила о беременности, ты делаешь все, чтобы я рассталась со своим малышом. Я знаю, что твое отсутствие, демонстрация холодности и невозможности разговаривать со мной, звенья целой цепочки пренебрежения ко мне. Как грустно, что любовь уходит куда-то, оставляет. Не стану тебя обременять собой вовсе. Всегда легче думать о том, что будет, когда заканчивается то, что есть. Наша любовь не воплотится в маленького родного человечка, не будет безмерной радости от его неуклюжих шагов, слов, беззубых улыбок. Где взять силы сделать три глотка воды из стакана? чтобы чудо-таблетка поставила точку под восклицательным знаком после наших признаний в любви. Соня сидела в кресле, рассказывая мне о том, что беременна от мужчины, который ее безумно любит, и от ее решения зависят судьбы троих взрослых людей. Она боялась ошибки, как при произнесении приговора. Казнить? Помиловать? Начну по порядку. Когда Александр Делал предложение своей супруге Светлане десять лет назад, она спросила, «Как мне быть уверенной, что ты станешь любить только меня, ведь у меня никогда не будет детей?» Он сказал, что невозможность продолжения рода — не препятствие для его чувств, но прошли годы, и он стал бредить ребенком. Света со своим нарушенным гормональным фоном уже давно не привлекает Александра. «Что поделаешь? Голос грубеет, а волосение появляется в непривычных местах». Перепады настроения, как у менструирующей курсистки, да и сексуальное желание пропало совсем. Но прожиты столько лет, они давно уже друзья и родные люди. О разводе никогда никто не заикается. Соня появилась в жизни Александра как сказочная королева, красавица с тонким чувством юмора, шикарной шевелюрой черных волос, молодая и умненькая. Он влюбился безоглядно. «А Соня сидит у меня на приеме и не знает, что делать». Ей нравилось, как он ее любил. Она с уважением отзывается о супруге, хоть и не знает ее, и полностью в курсе их семейной беды. Соня не хочет ребенка и не хочет жить с Александром. Утверждает, что чувствует вину за то, что хочет избавиться от малыша. Мы долго размышляли, что известием о своей беременности она не только взорвет ту семью, но и автоматически подписывается на долгие отношения с ним. И определились, что все действия она будет осуществлять тихо я посоветовала ей никогда, ни в трезвом, ни в пьяном виде, ни со зла и даже через 10 лет не говорить ему, что у них мог быть малыш. Пощадить его от двойного переживания, осознание, что его не хотят в мужья, и переживание, что не побежит ему навстречу Курапус от любимой женщины. Как поддерживать дальше отношения на прежнем уровне? Ей решать. Но бывает и по-иному. Любовница счастлива, что внутри бьется сердечко и бредит малышом с улыбкой любимого мужчины. Конечно, она поговорит со своим возлюбленным и спросит, как ей быть, заранее зная, как поступит. У тебя такая ситуация? Решила рожать? Тогда следует обратить внимание вот на что. Первое. Не хвастайся счастьем. Твоя задача – выноси и роди здорового малыша. Второе. «Говорите о совместном будущем только после рождения ребенка, даже если будущий папа всем доволен». «Будучи в положении, спокойно отпускай его домой. Не заморачивайся на условностях и кем-то придуманных постулатах и правилах поведения. У тебя есть цель. Вы приняли совместное решение. Все эти девять месяцев ты – колыбелька для малыша. Смотри, что он делает для тебя, как заботу проявляет. Не истерикуй, не требуй, не проси». Не трамбуй, не спекулируй ситуацией, не шантажируй. Только в этом случае, по его поступкам и словам, ты увидишь, как дела обстоят в реальности. Беременность – лакмус ваших отношений, прямо как в окопах. Сразу видно, что представляет из себя человек. Так и ты поймешь, кто твой мужчина в самой середине грустного излома прежних отношений с супругой и построения новых с тобой. Дай ему возможность действовать. Третье. Жене сообщать необходимо о уже родившемся малыше. Очень много случаев, когда женское горе мешало счастью пары и представляло угрозу для жизни младенца. Именно поэтому скрывая, что ты в положении ото всех, кроме самых близких, чтобы уберечь себя и свое дитя от добрых людей. Ты любовница и документально никак не защищена. Милый может слинять из твоей жизни в любой момент А чада, записанное иногда на материнские метрики, нужно будет оповестить о гибели отца, летчика, подводника, моряка, кормить, одевать и учить. Думай о худшем. Возьми самый сложный момент. Коли крепко стоишь на ногах, работаешь, как тетя лошадь, и сможешь обеспечить себя и младенца, если думаешь о своей душе или медицинские показатели, кричат о недопустимости аборта, то оставляй малыша. С этой минуты обычно беременные женские мозги начинают издеваться над хозяйкой. Иногда любовница идет навстречу пожеланиям избавиться от чада, прозвучавшим из уст потрудившегося над зачатием без трагедии. Ладно, если молодые, двадцатилетние, не будем рожать? Ну ладно, в другой раз, значит. А через пару лет? Когда разлетятся такие возлюбленные, как заряды в лабораторной работе по физике, бывшая студентка и подумает, какое счастье, что я тогда не родила. А если тебе за 30, и ты ни разу не была мамусей, или сделала сотню абортов и вообще уже не мечтала о чаде? Да, конечно, сохранение малыша, вопреки желанию мужчины, может стать причиной уничтожения отношений вообще. Но если ты решила, что сыночку или девочке быть, давай определимся с тем, что малыши бывают запланированные, неожиданные, случайные. Бывают и ненужные, но не в случае, когда седьмое чувство подсказывает «пусть живет». Колемелый выбывает из повести, молчит или отвечает на вопросы друзей, что с Юлькой расплевался, потому что она залетела и стала ерепениться и наседать. Выводы придется делать быстро. Время упустишь, и толкнет Левочка в животе пяткой в печень. «Ку-ку, мамы, я живой, у меня бьется сердце и очень веселый характер. Со мной не забалуешь». «Если просит сердце» и женская суть, значит, Левочке родиться красивым и здоровым. Дальше Бог не выдаст, свинья не съест. Кто-то решается родить, потому что отпрыск зачат совместно с любимым человеком. Кто-то в надежде, что милый увидит розовые пятки и маленькие пальчики, бросит все и переметнется к новоиспеченной мамочке. Одна из моих клиенток родила на зло жене, чтобы находиться в такой же весовой категории в его выборе, за исключением небольшого кусочка штемпельной краски в паспорте соперницы. Совсем экстремалки действуют вопреки пожеланиям биологического папеньки. Раз уж он не хочет малыша, значит, и ко мне так же относятся, думают они. В этом случае жилетки с балконов и ботинки летят на лестничную площадку, потому как во внутреннем монологе она, раздвоенная, перестает метаться между тем кто еще не родился, и тем, кто вот-вот потеряется. Давай поразмышляем. Помнишь, Шариков задорно так сказал профессору Преображенскому? «Филиппыч, дело молодое». Понятно, что он имел в виду? Давай-ка на чистоту. Любовница, любовница рознь. Бывают милые, симпатичные и приятные во всех отношениях. Если ему не страшно ее потерять, зная, что потом появится другая... Это просто любовница. Но бывает и так, что она становится ненаглядной и любимой, и тогда мужчина не отречется. Он прямо скажет «Я люблю эту женщину, и о ней ни слова плохого при мне». Разбить подобные отношения страшно, невозможно. Проще жену потерять, чем такую, единственную. И нормальный мужчина скажет «Милая, как ты не поступишь свято? Я с тобой всегда. Я буду с тобой всегда, ты умная. Я приму любое выбранное тобой решение». Вот почему Мне пришлось так резко оборвать Юльку с бланком УЗИ в руках на первых же словах ее волнующего рассказа. Совсем не так нужно подавать известия о беременности любимому. Если ты любовница и говоришь «залетела», значит, сама так относишься к будущей жизни человека. Существует понятие «я ношу твоего ребенка», а я услышала совсем другое словосочетание, абсолютно иное. Понятно, я думаю, расшифровывать и комментировать не стоит». «Еще одна моя героиня Зоя сказала своему любовнику Валерию, отцу семейства с тремя детьми, так, «Извини, но я хочу этого ребеночка. Даже если ты категорически не хочешь, я рожу его для себя. Это кусочек тебя, и я уже дышу за двоих. Я стану жить своей жизнью, а не той, что ты мне предлагаешь. Сейчас меня даже мало интересует, будешь ты помогать мне или нет, как бы мне в будущем не пришлось тяжело. Но прямо сейчас я снова скажу тебе, я люблю тебя». И у меня настает момент выбора между тобой и ребенком. Я хочу, чтобы ты был в моей жизни, как раньше. Дальше решай сам. Как ни странно, Валера с Зоей не расстались. Да и неумолимая статистика кричит, что 60% мужчин в подобных ситуациях отношений с женщиной не портят. Сколько таких случаев? Да полпланеты. Итак, резюме для закрепления. Реши. Какие слова найдешь и хорошо ли знаешь, чего хочешь? А еще имей в виду степень важности и ответственности происходящего, потому что к Божьей воле присоединяются желания твои и твоего возлюбленного. Тысячу раз отмерь.